Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен. «Проходи!» — бросает он кому-то через плечо. Но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним. «Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности странные вещи», — говорит он. «Как прикажешь это понимать?» — Что там еще стряслось? — раздраженно устало произносит Брун, не глядя на него. — Твои громилы хватают детей, бросают их в твои застенки, и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом? — Чушь, болтовня. — Минуточку, — говорит Хансен. — У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. — Микель! — — обращается он в пустоту рядом с собою. — Повтори, господам, то, что ты рассказал мне. Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него. — Заткнитесь! Извольте не перебивать! И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурлана явственно написано «В этом мире все сошли с ума». У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол. Без всякого выражения. «Так», — говорит Хансен, — «что вы можете сказать на это?» «Ничего», — угрюмо говорит Брун. «Но я требую ответа», — возвышает голос Хансен. «Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки. Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно. Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком». Он обращается к Нурлану. «Ты представляешь, Нурлан, твою Ирму подстерегают вечерком в темном переулке, хватают, насильно увозят, и тут до Нурлана доходит». «Послушай, Брун, — говорит он встревоженно, — это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал. Разбили мне фару, дали по печени, а мальчишку, значит... «Увезли?» «Идиоты!» — говорит Брун сквозь стиснутые зубы. «Боже мой, какие болваны! Слепые, безмозглые кретины ни черта не понимают. Жалеют их. Это надо же, сопли пораспустили. Ну еще бы! Они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки. А это враг!» Понимаете, враг жестокий, непонятный, беспощадный — это конец нашего мира. Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это... О! Они смотрят на вас и видят кучу дерьма». Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Шпенглеру вы дерьмо, дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и, вдумчиво от большого ума, от всеобщей философии, смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были...